«Акс Базган!» Глядя из-под Орбо заметил подошедшего к ним мужчину. Пока наемники один за другим поднимались со своих мест, он лишь опустил взгляд. Не стоит вновь повторяться, но всё же Орбо был двойником наследного принца Мефиоса и командующим войсками. И к юго-западу от Мефиоса на границе с Таурией страны столкнулись между собой. В тот раз они встретились с Аксом лицом к лицу. А потому теперь, когда он избавился от маски Гила Мефиуса, он не хотел тесно общаться с ним. Парень планировал просто молчать и... «Не успел поблагодарить вас за спасение Боувана! Вы хорошо потрудились на славу Таурии, а ты в этот раз даже сыграл ключевую роль в нашей победе!» «Ничего особенного». Уже после того, как высказался, Орба почувствовал недовольство своим ответом. Как ни посмотри, но его ответ был слишком высокомерен для наёмника. Привлекая к себе всеобщее внимание и игнорируя нахмурившегося гилиама Варба заговорил вновь. «Теми, кто спас генерала Боувана, и нас в том числе, были солдаты Таурии и командир Дункан. Иногда он ведёт себя немного странно. Пожалуйста, не обращайте на это внимания». Подавляя улыбку, произнёс Ласфилс. «Что? Ты с самого начала один из наёмников Таурии. К чарту церемонии!» С некоторым недовольством посмотрел на воина в маске Акс, а затем кивнул. «Вот как! донкан Естественно, Акса известили о смерти Дункана, которого отправили командовать в 5 армейский корпус. «Хороший был мужик!» «Потом я собирался дать ему командование обычными солдатами, а не наёмниками!» «Он был великолепным воином!» Шияко опустил голову. «Командир Дункан доверил своё последнее желание защите генерала Боувана таким, как мы!» «Наемникам!» Акс ненадолго прикрыл глаза в память о Дункане и других погибших на войне. «В эти проклятые времена мы даже не можем по-человечески проститься с мёртвыми! Сейчас мне нужно подумать, кто же его заменит! Кроме того, нам нужен каждый способный воин!» Пока они ехали в экипаже, Акс слышал подробности о захвате Хелио из усласвился. Снова посмотрев на мечников маски... Генерал-губернатор Таурии сказал то, что заставило всех наёмников подумать, а не подводит ли их слух. «Орба, да! Почему бы не доверить ему отряд солдат?» От того, как Орба вытарщился на акса из-под маски, Ласфиусу снова пришлось подавить свой смех. «Я, что ли? То есть вы про меня?» «Верно. 50 наёмников. Если не хватит, дадим больше. Мы сможем подготовить 10 новых ружей». Я собираем как можно больше лошадей. Почему я? Можешь считать это наградой. Но это не всё. Чтобы управлять наёмниками, одной лишь славы и признания недостаточно. Да, конечно, ради денег они все станут бесстрашными храбрецами, но это не то. Сейчас больше всего нам нужен тот, кто сумеет всех сплотить. Дункан говорил нечто похожее. для него это была возможность показать свои способности, показать, что именно он это и может. Но как бы там ни было, С тех пор Акс считал, что его слова имели смысл. «Даже если перестанем наявничать, мы всё равно уже можем купаться в деньгах. Но если каких достижений получим, то можем удваить или даже утроить все наши денюжки». Самым радостным в заведении был Талькот. Подслушивая немного в стороне от Акса их разговор, он прошептал. «А генерал Таури ты щедрый мужик? Эй, Стан, ты уже видишь наше светлое будущее? Ты же знаешь, что это так не сработает, брат». «Вне поля боя никаких предчувствий не появляется». Орба, в свою очередь, опустил взгляд на стол. Когда он заменял принца Мефиуса, он постоянно отдавал приказы большому числу солдат, да и опыт управления отрядом у него тоже был. Но всё это казалось таким давним, далёким. Если подумать, я был наивен. Услышь его кто-нибудь, и они, скорее всего, посмеялись бы над его столь наглыми мыслями. У него были солдаты... Он упивался властью, управлять ими по собственному желанию, вмешивался в войны. Но, брат, даже сейчас его не отпускало чувство, что в тот раз, когда в лучах заходящего солнца он глядел на гравюру на мече, его сердце остановилось. На лезвие, которое воткнули в землю вместо могилы, было вырезано Рон. Рона призвали в солдаты, и он пал на поле боя. Командиры, скорее всего, даже не знали его имени. Офицеры знали лишь количество простых солдат, не более. Но у каждого из них были семьи, и прежде они жили мирной жизнью. В какой-то момент натянувший на себя маску принца Орбо забыл нечто столь очевидное. Тот, кто должен был ненавидеть властителей, чуть сам не стал таким же, как они. Отомстив Убери Билану, он всем сердцем почувствовал отвращение к внутренним противоречиям, которые его охватили а потому он сбросил маску принца и отправился сюда, в западный Тауран. И теперь, даже получил он под командование солдат, он ведь больше не превратится в того человека, что раньше, да? Ему ведь не нужно подбирать маску, от которой придётся избавиться, а его самого не наполнит противоречия верно? «Что думаешь?» — вновь спросил Акс. Орба поднял взгляд. Ещё одна высокомерная пауза. Орба взглянул прямо в лицо Аксо. Тот был потомком Яша Базгана, когда-то основавшего на этих землях зартауран. И теперь, глядя на него под другим углом, его впечатление сильно отличалось от времени их первой встречи, когда Орба был принцем. «Король Таури!» «Король!» Неловкая тишина затянулась, Акс нахмурился, но как только Шиику решил что-то сказать, «Я с радостью приму это предложение!» согласился Орба, Акс ухмыльнулся и лично налил вина в чашу парня. С уважением приняв её, Орба подумал: "Я одолею Гарду и завершу эту войну". Разве не это я уже решил для себя? Своими собственными глазами он видел грядущую смерть командира наёмников Думкана. Он стал свидетелем решимости королевы Марелены с Хелио и её судьбы. На поле боя было много Роанов. а ещё было юношей из армии Гарды которому пришлось сражаться, потому что его семья оказалась в заложниках. А обычно пустые глаза-орбы теперь сияли тайным и яростным светом.